Глава третья. Отличный релакс. «Уф, так волнительно!» — пыхтел бергамот где-то на заднем плане, пока мадам Флоп проводила со мной разные манипуляции. Чем-то пахучим мазала лицо и шею, накладывала кусочки странных фруктов, обмахивала волшебной метелкой, улучшающей энергетику, И даже пару раз стучала в шаманский бубен. Экстерьер приличный. Натура хорошая, не волнуйся, сильно усердствовать не буду. Сделаем базовый пакет процедур. Хлопотала фламинго, в очередной раз накладывая на мое лицо нечто склизкое и прозрачное. Это в то замавка? спросила я, отплевывая склизкий край который вдруг очень по-живому заколыхался. «Медуска делится своим коллагенчиком». Взмахивая изящными ручками, пояснила мадам. «Спокойно, спокойно на процедурах себя ведем. Не пугай Матильду». «Бергамот! Валерьянки!» Приподняв край Матильды, заорала я, перестав соблюдать какие-либо приличия и потеряв самоконтроль. «Закончилось», — заплетающимся языком сообщил кот. «Процедура 25+. Матильда лучше всех борется с первыми признаками старения. Лежи, Матильдочка, еще пару минут». Не отставала неугомонная фламинго. Наконец, беспозвоночное отлепили от моего лица, позволив сделать глубокий вдох. «Спать надо больше». «Сейчас пиявочками приподнимем веки?» «Ну уж нет!» Я подскочила с кресла и тут же завалилась назад, потому что пушистая фиолетовая боа, что свешивалась со спинки стула, вдруг превратилась в крупного удава и стала извиваться вокруг моего тела кольцом. «Ой, мамочки!» — завизжала я. «Спасите, помогите!» «Подключаем боди-массаж!» — бормотнула мадам. — Советую расслабиться. — Бам! Она стукнула бамбуковой палочкой по поющей чаше, заливая комнату гулким звоном. — Правда же отличный релакс? — Нет. — Какая-то ты напряженная детка. С таким настроением хорошего жениха не сыщешь. Добавим волосам блеска и пышности. Она шмякнула над моей головой огромное яйцо с радужной переливающейся скорлупой, чего меня чуть не стошнило. Содержимое его расплылось по волосам и стекло вязкой жижей на лоб. Комнату заполнил освежающий фруктовый аромат с ведущей клубничной нотой. Яйцо випрезианского чибиса. Не засиженная, не волнуйся, ни один чибис не пострадал. О, ты верно в шоке, что мы тратим на тебя такие ценные вещи. Не благодари. Я была просто в шоке. И не благодарила. А теперь в душ? Не успела я подняться на ноги, чтобы идти в сторону душа. Как мадам тряхнула над моей головой огромным кольцом с неведомым раствором. И я оказалась с ног до головы затянута в гигантский мыльный пузырь. Этот резервуар. Мгновенно наполнился теплой водой и забурлил, смывая с меня не только средства бьюти-процедур, но и одежду. Побурлив как следует, пузырь улетел в окно вместе с наполняющей его водой. До нас донёсся звук выплескиваемой из ведра воды и ругань прохожих. Но чисто Венера пеннорожденная умильно сложив ручки домиком, констатировала мадам, глядя на меня. «Правда же, Бергамот?» <связь> — подтвердил кот, вальяжно развалившись на горе из подъюбников и корсетов. «Мне же казалось, что я теперь понимаю, что чувствуют чашки, вымытые в посудомоечной машине». Мадам Флоп сунула в рот два пальца и лихо свистнула, подойдя к туалетному столику. А пока тебе делают укладку, я подберу порядочный трафарет для бровей. Она взяла со стола стеклянную банку, из которой стала вынимать гусениц разной длины и ширины и критично их осматривать. Делают укладку. Я на всякий случай ухватилась покрепче за подлокотники стула, резонно предполагая, что сушить волосы мне будет как минимум африканский слон хоботом. Но к огромному ужасу и сожалению прогадала. Створки окна резко распахнулись, и в комнату влетела целая стая летучих мышей, которых я ужас как боюсь. Наблюдая за тем, как я с визгом и воплями бегаю из угла в угол, спасаясь от стаи крылатых кровопийц, мадам довольно повернулась к бергамоту. «Активная она у тебя? Уважаю таких». Сама ни секунды на месте не сижу. А то. горделиво мяукнул кот. Других не держим. Погоняв по комнате пару-тройку минут, мыши зажали такие меня в углу и списком начали подергивать и заплетать волосы, закручивая их в непонятные колтуны. Завершив свое дело, они такой же шумной стайкой вывалились назад в окно и были таковы. Спасибо! выкрикнула им вслед фламинго. «Не люблю возиться с волосами. Доверяю профессионалам. Ну, глянь же скорее в зеркало. Как прическа?» Я ожидала увидеть на многострадальной рыжей голове несколько вороньих гнезд, Но, вопреки доводам рассудка, обнаружила там великолепные пышные завитки локон к локону. «Ого!» Если бы эти чудеса работали в обычной жизни, то я бы не отказалась завести себе стайку летучих мышей на балконе. «Закрепим!» Мадам опрыскала меня чем-то ароматным из розового флакона с резиновой помпочкой. Затем поочерёдно приложила к моим бровям отобранных гусениц и обрисовала их тонкой кисточкой по контуру. «Теперь главное — макияж!» Фламинга открыла резную деревянную коробку и бесцеремонно макнула меня в нее лицом. Прекрасно! Нужно заказать еще фей, слишком большой расход. И последнее. Наряд. Уф, так, феи праздников давненько не было тут. Она подошла к открытой вешалке, заваленной грудой одежды, и стала в ней рыться, бормоча себе под нос. Не то! «Не то, не то...» «О, вот куда подевался русалычий хвост!» «Так, это тоже не то?» «Надо, чтоб блестело, чтоб дорого-богато!» «Вот!» Она выудила из вороха тряпья крошечное кукольное платьице и довольно заявила «то, что надо!» «Точно?» Я глянула на кусочек золотистой ткани, лежащей у нее на ладони. Мадам деловито поплевала на него, и платье стало расти, как на дрожжах, пока не достигло размеров порядочного бального наряда. «На!» Она бросила в меня нарядом, и платье прилипло ко мне, как влитое. «Тут приподнимем, тут подужмем, добавим аксессуаров». Фламинго бегала вокруг меня, как заведённое, добавляя то одно, то другое, Затем швырнула в меня золотистыми же туфлями и довольно потерла руки. «Ну, пушистый, принимай работу!» — воскликнула она. «А где котяра?» Мы огляделись. Бергамот сыскался храпящим в корзинке с карнавальными масками. «Кот!» — крикнула мадам над его ухом. «Где? Что? Падаем?» Он подскочил, тряся головой прикорнул чуток «Мадонна Мия, Итальяну Писсуару». Восхищенно протянул он, разглядывая меня. Что за дивное видение! Я сама в этот момент пялилась на себя в зеркало с нескрываемым восторгом и удивлением. Воистину цель оправдывает средства. В отражении была точно я, но отличная от привычного образа, посвежевшая, похорошевшая, румяное и благоухающая. Мои волосы никогда не были такими блестящими, а кожа такой белоснежной и ровной. В чудесном платье и со славными украшениями в волосах я выглядела как волшебная принцесса со сказочной иллюстрацией. «Так, но где же последние штрихи, Монамур? Бергамот посмотрел на мадам Фламинго: Ты всегда делаешь последние штрихи. А как же! Вот первый! Флоп аккуратно надела на мое лицо легкую изящную карнавальную маску. А вот второй! В руке ее оказалась тонкая палочка, украшенная сусальным золотом, со звездочкой из мишуры на конце. О! «Волшебная палочка, настоящая?» — воскликнула я, понимая, что внезапно мечта моего детства исполнилась прямо здесь и сейчас. У меня была своя собственная волшебная палочка. «Ну, ты же фея праздника. Тебе положено». Мадам Флоп скромно протянула мне палочку. «А что она умеет делать?» — спросила я трясущимися руками принимая эту драгоценность. «Она умеет делать? Трунь!» — пояснила Фламинго. «Чего?» — недоверчиво переспросила я. «Трунь, душа моя!» — нетерпеливо повторил за мадам Бергамот. «Давай уже включайся как-то». «Ну же, взмахни ей, попробуй», — сказала мадам в нетерпении. Я вышла на середину комнаты, поправила складки на юбке и откашлялась в честь важности момента. Затем плавно взмахнула палочкой. Та издала мелодичное переливчатое «трунь», и на меня просыпалось немного разноцветного конфетти и блесток. Я в недоумении посмотрела на чудо-инвентарь и махнула еще раз. «Трунь», повторился, конфетти также просыпалось. И это вся магия? Спросила я разочарованно. Что значит, и это вся магия? Скривилась мадам. Кот, ее что, что-то не устраивает? Ей все нравится, рявкнул бергамот, недобро на меня глядя. Она в восторге, да? Да, подтвердила я менее уверенно. Нет, подождите. «Вам не понравилась моя работа?» Забеспокоилась Фламинго, нервничая и бегая от одной стены до другой и обратно. «Ой, нет, что вы! Я очень счастлива! Я вообще ничего такого не имела в виду!» «Падай на колени! Быстро!» — крикнул мне Бергамот. «Благодари!» Я бухнулась на колени, бормоча какую-то благодарную чушь. Фламинго бегала все быстрее и быстрее, пока в салоне не задрожали стены, а по штукатурке не пошла трещина. «Ты лучшая в своем деле, я уверяю тебя!» Кот метнулся к ней, умоляюще простирая лапы. Мадам резко остановилась, когда громоздкая люстра уже раскачалась так, что вот-вот готова была сорваться с потолка, и недоверчиво переспросила его, «Точно?» «Клянусь самым ценным, что у меня есть!» — крикнул кот. Честное слово, поддакнула я. «Ну ладно», — сказала мадам. «Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал». «Фух!» — выдохнул кот. «Думай, что несешь в следующий раз!» — шикнул он на меня, а затем добавил торопливо. «Ну, спасибо этому дому, пора и честь знать». Когда позади нас захлопнулась красивая деревянная дверь, бергамот трясущейся лапой поднес ко рту стаканчик. «Тут одним стаканом не обойдешься. «У тебя ж закончилось», — обиженно спросила я. «Это неприкосновенный запас для особенных случаев». Мы вернулись к фонтану на маленькой площади. «Ну, открывай дверь», — скомандовал кот. «Куда?» — спросила я, беря его на руки. «На бал». «Есть, сэр». Я дернула невидимую ручку и, сделав шаг в пустоту, очутилась в просторном холле, украшенном гирляндами и фонариками перед гигантскими дверями, которые тут же распахнулись навстречу. Следующая гостья нашего бала, Татьяна, фея праздников, встречайте! Прогремел прекрасно поставленный голос конферансье, и я зажмурилась от яркого света, блесток, роскошных нарядов, а еще от многочисленных взглядов, обращенных на меня, и ладоней, мне рукоплескавших.